Когда Зинаида Корыцкая, благоухая с Шанелью номер пять, выскочила из своей комнаты, к ней немедленно подлетела любопытная Любочка. «Простите за интерес, а кто этот молодой человек, который вас навещал?» Покачивая бедрами, спросила она, старательно собирая глазки в щелочки и ядовито улыбаясь. В руках она держала таз с бельем, И вышло вроде бы абсолютно случайно развесить пастирушку. — И многих мужчин в намерен принимать? — Ах, милочка! — притворно вздохнула Зинаида, взмахнув редкими косицами. — Ей-богу, я уже и сама так устала от мужского внимания. Хотя, кому я говорю, вы этого никогда не поймете, бедняжка. Бедняжка, будто плеванная, осталась стоять в коридоре, прижимая таз к круглому животу и пыталась сообразить. Вот только что соседка её оскорбила или же проявила искреннее сочувствие. Так, ничего и не решив, Любочка поплелась в свою комнату. «Любк! Люб, люб язви тебя!» Оглушительным шепотом шипела мать. «Иди сюда быстро! Знаешь, что хахаль-то к Зинке прибегал? Не знаешь? А я ить слышала! Сейчас расскажу, а ту же, Стев, помрёшь!» Зинаида, лёгкая как авиалайнер, неслась к своему ресторану и сердце у неё подпрыгивало от счастья. В маленькой сумочке у нее покоились пятьдесят тысяч, и темные тучи на жизненном горизонте начинали рассеиваться. — Хлеб Борисович! — влетела она в кабинет Кушанину. Хлеб Борисович, немедленно вызывайте эту беззубую стерву! Директор сидел за столом, уплетал куриную лапку и слащаво сюсюкал по телефону. Не иначе, как принимал на работу очередную фотомодель. «Подожди! Какую стерву? Ты про кого?» Чуть не подавился курицей директор, забыв про телефон. «Здрасте!» — плюхнулась на стул Зинаида. «Меня пообещали жизни лишить, если деньги не принесу, а он даже не догадывается, кто! Звоните этой!» Как ее? Крюкиной. Я деньги принесла. — Ах, вот оно что! — аккуратненько уложил трубку на рычаг Ушанин. — Похвально, прямо скажу, похвально. А то ведь я о боялся? Папенька не такой человечек, чтобы долги прощать. Ну, тебя-то они, может быть, и того. В цемент закатают, и никаких забот тебе. А деньги-то все равно придется отдавать. Выходит, с моего ресторана, то есть мне, а мне сама понимаешь. А тут замечательно, просто чудесно. А деньги ты где взяла? Хотя нет, не надо мне знать, откуда у тебя деньги. Ты ведь всю сумму принесла, так? Зинаида с немалым превосходством следила за директором. Тот суетливо копался в бумажках, не выпуская куриной ноги из рук. И на документах медленно расплывались жирные пятна. Наконец он отыскал все, что нужно, и победно потряс колочком бумаги над головой. «Вот, Зинаида, вот оно, твое спасение! Вот телефончик госпожи Крюкиной, сейчас будем тебя из беды выручать!» Через полчаса заявилась сама Крюкина. Опять же, в сопровождении адвоката. Теперь она безбоязненно открывала рот, и в нем совсем не наблюдалось следов недавнего крушения. — Ну что, принесли? — скривилась девица. — Но это не такие деньги для меня! Не удержалась от вранья Зинаида и закинула ногу за ногу. — Да я сразу говорила, надо было с неё больше драть! — прошипела Крюкина, стрельнув глазами на адвоката. — Хорошо, хоть это получили! — непринуждённо пожал плечами тот, и парочка, не попрощавшись, поколыхалась к выходу. Зинаида как-то более триумфально представляла себе этот момент, поэтому теперь решила оторваться на директоре. — Но... Покачивала она выщипанной ножкой и лукаво улыбалась. — где вы еще такую официантку найдете? Не прошло и суток, а все проблемы решены. Не хотите мне ставку повысить? Кстати, у вас намечается там место администратора, насколько мне известно. Я бы подумала, может, и согласилась бы. — Ты? Ты бы согласилась? Моментально вспотел ушанин. «Зина, я тебе честно скажу, чем с тобой работать? Я лучше крокодилью ферму заведу. С ними безопаснее. Я, Зиночка, не экстремал. Честное слово, очень рад был с тобой познакомиться, но теперь все, хватит. Не надо возвращать пять тысяч, за которые тот проглот не расплатился. И вообще ничего не надо». «Но только с сегодняшнего дня ты больше у нас не трудишься, всё. Ты отдыхаешь, едешь на Канары». откуда у меня деньги по Канарам разъезжать? И вообще, я не могу уволиться. На что я жить-то буду? Кто меня теперь возьмёт?» Возмутилась Зинаида. «Нет, нет, нет. Для тебя пятьдесят тысяч не деньги, ты сама только что говорила, и я пользуюсь моментом, да я же врала!» «А я поверил. Вот такой я наивный, да, поверил. И деньги у тебя есть, и работать ты со мной не желаешь. Давай, быстренько пиши заявление по острому желанию». Любочка, находясь в печали и в глубоком раздумье, грызла свежий маникюр. «Нет». «В жизни со справедливостью просто беда, ведь она сама же собственной рукой написала это дурацкое объявление про Зинку-детектива. Ну да, это. В шутку написала, хотела отомстить ей за ухаживание Федула Арнольдовича. А что получилось? Оказывается, к соседке заявился серьезный клиент и, как, подслушала маменька, отвалил наглой официантке целую прорву денег. Ещё неизвестно, найдёт что-нибудь Динка или нет, а денежки уже вот они, у неё в кошельке. Так-то и Любочка бы смогла. Да если разобраться, у частных детективов и работа, прямо скажем, не бей лежачего, ни тебе подъема в шесть утра, ни тебе погонь разных, ни риска. Так, только сиди мозгами шевели и выдавай версии. И доказательства ещё. И вот что самое обидное. Зинка мигом свою выгоду сообразила, а она Любочка туповата оказалась. Нет, чтобы про себя это самое объявление забабахать. Любка, сбегай в магазин, масло подсолнечного купи. Все одно мешком на диване валяется. Ворчливо вклинилась в размышления мамаша. Не хочу масло. Капризно скривилась Любочка. — Хочу шкала на пирожного. Я видела, у нас в магазине есть. — В магазине всё есть, только у нас денег нету. — Брысь, Стивана! — разъярилась Степанида Егоровна и огрела единственную дочурку толстым томом кулинарной книги. Люба подбросила и сдулась с дивана. По опыту она знала, маменьку лучше не гневить. Ладно. «Я схожу в магазин, я сбегаю, но только знай, скоро у меня будет столько денег, столько, что ты ко мне с этой своей книгой даже не подойдешь!» Всхлипнула она с обидой и выскользнула за дверь. Любочка теперь знала, что ей надо делать. Она сама найдет всех преступников и еще быстрее Зинки, а потом а потом найдет этого мужчину и выложит все свои достижения. И он, конечно же, сразу отберет деньги у Зинки и торжественно передаст их Любочке. Зинаида плелась домой со скоростью раненой улитки. Сегодня она осталась безработной. Множество газет пестрило вакансиями. Да только Зина знала, что никому работницы в таком критическом возрасте не требуются. А остаться в сорок пять лет без зарплаты — черт, и до пенсии еще далеко. Дома под матрасом еще были десять тысяч, но и они не радовали, насколько их хватит. Зинаида вошла в свою комнату и, не раздеваясь, рухнула в кресло. Хотелось выть, топать ногами и стучать соседям в стенку. Однако она считала себя женщиной глубоко воспитанной, поэтому ограничилась лишь тем, что швырнула в стену будильник. В ближайшее время он ей уже не пригодится. За стеной стояла немая тишина. Никак не как Любочка со Степанидой уже подслушивают. Ещё не хватало, чтобы они услышали горестные всхлипы. Да и вообще, Зина найдёт выход. Вот чёрт, надо же ещё и деньги этому полоумному возвращать. Что там он от неё хотел? Чтобы она преступника нашла? Вот идиот! Профессиональная милиция найти не может, а он рассчитывает, что она Зина. А почему, собственно, идиот? Он правильно рассчитывает, абсолютно правильно. Она и будет искать этих преступников. Если не найдет, так хоть деньги отработает. А если найдет... И ведь еще можно всегда попросить денег на расследование. Ну, там, к примеру, скажет Зина, что ей необходимо съездить в командировку. Допустим, на Канары или в Таиланд. В Таиланд! точно это ведь туда собирался ну как его васильев они же с женой хотели в таиланд а а почему не поехали странно и крылов ничего про это не сказал нет зина определенно станет разбираться с этим делом во первых я ничего другого не остается надо отрабатывать деньги Во-вторых, она сейчас все равно безработная, а в третьих, а в третьих она уже чувствует в себе талант детектива. Зинаида Лихов вскочила с дивана, скинула красочный наряд, которым собиралась покорить Ушанина, нацепила на нос очки и уселась к столу с тоненькой тетрадочкой. Надо было все вспомнить с самого начала. Значит, вся загвоздка в том, что Васильев, деловой партнер Крылова, был найден со своей женой на даче в гиблом состоянии. Причем погибли они от голода в окружении продуктов и за весьма короткий срок. — Зина! Зинаида! — раздался за дверью тоненький голосок и послышался слабый стук. Зинаида резко открыла дверь и немедленно покраснела. На пороге стоял третий сосед по коммунальной квартире Федул Арнольдович. Сосед робко топтался у дверей, счастливо улыбался и тряс перед носом здоровенной книгой. — Вот, вот прекрасная Зинаида! Вы только посмотрите, что! то я у себя выискал. Здесь такие мудреные задачки. Вы, женщина умненькая, я сразу понял, вам это будет ужас, до да чего интересно. Вот и отважился, так сказать, нарушить ваш покой. Не посидеть ли нам с вами, так сказать, за кружечкой чая с печенюшкой? «Не поломать ли голову, а не загрузить ли зубы фруктовыми рисками?» Он заискивающе заглядывал соседке в глаза и голодно дергал кадыком. «С печенюшкой говорите, и про зубы у вас как-то нежно получилось. Задачки!» В задумчивости повторила Зинаида. «Ну что же, можно и чай!» — Только он у меня на кухне. — Да чего же вы на пороге топчетесь? — Проходите. Вот у меня тут случай серьезный. — Нет, ну я знаю, чайник у вас на кухне. Так отчего же в комнату проходить? Пройдемте сразу на место. Попытался сопротивляться Фидул, но Зинаида его уже втолкнула в комнатушку и плотно захлопнула все пути к отступлению. Вот вам моя задачка. Раскиньте умом. Богатый человек вместе со своей женой едет отдыхать на дачу, и все это у него замечательно, и денег куры не клюют, и дом весь в продуктах. Однако через какое-то время их с супругой находят погибшими от голода. Отчего они, по-вашему, могут настолько оголодать? Федул Арнольдович вовсе не собирался решать какие-то там шарады. Он собирался поужинать. Поэтому на лице его тут же отразилась вселенская тоска, а голос стал унылый и безрадостный. — Может, у них желудок болел? — Я знаю, есть такие болезни, когда ничего нельзя есть, — вяло предположил он. — Желудок сразу у обоих вы... «Имейте в виду эпидемию?» — не поверила Зинаида. «Ну, не обязательно. Вдруг они решили вместе попить чаю, как мы вот сейчас с вами, а в чайнике...» Его лепет прервал неожиданный визит нескромной Любочки. «Ой, а это я! Прям так неудобно!» — втискивалась она в комнату. «Я вам не помешала?» Любочка всенепременно решила завладеть вниманием Федула Арнольдовича и специально для этой цели даже прикупила старенький поучительный журнал, где умный профессор каких-то там наук сообщал, что женщина обязательно привлечет к себе внимание мужчины, если будет каждый день разный и непредсказуемый. Там даже была напечатана таблица, «В какой день, какого имиджа следует придерживаться?» Любочке статья очень приглянулась. Она тут же вырезала ее и повесила над тумбочкой. Вот сегодня был день наивной простушки. А потому Любовь Андреевна совсем по-простому решила забыть про все церемонии. «У нас, между прочим, серьезные дела решаются». — напыжилась Зинаида, стараясь вытолкнуть соседку обратно. Та упиралась. — Ой, да бросьте вы, серьезные дела. И вообще, я только зашла сказать. Зиночка, вас к телефону, доченька ваша звонит. Очень просил вас немедленно перезвонить. Зина рванула в коридор, где на одноногом столике стоял перемотанный изолентой старый телефон. «Федула Арнольдович, а че это вы к тумбочке пробираетесь? Что, рыбу почуяли? Вот шатезина! И че спрашивает, продукт в комнате держит? Всю жилплощадь провоняла!» Причитала Любочка, располагаясь в кресле, немало не смущаясь отсутствием хозяйки. «Вам включить телевизор?» «Я вообще-то зашёл чайку попить». Вот и славно, пойдемте. У Зиночки такой замечательный чай. Я вас быстренько напою, че ж нам ее здесь дожидаться? Засуетилась Любочка и силком потащила соседа на кухню. Зинаида разговаривала недолго. Дочери его вовсе не было дома. Насте еще не приходила с работы, а с Зятем она не любила общаться. Чего с него взять? Весьма недалекий мужчина по части образования. Хотя, как сейчас говорят, породистый ботаник. На порядочной работе не трудится. Допустим, там, директором каким? Или банкиром? Только и делает, что за компьютером торчит. Деньги, правда, приносят неплохие. Но что это за зять? С ним даже поговорить не о чем. Не о спорте. Зинаида очень любила по телевизору наблюдать, как силачи, Паровозы тягают. Не о моде. Он даже не в курсе, что сейчас молодые люди повально увлекаются зрелыми женщинами. Тундра. Поэтому телефонный разговор оказался непродолжительным. — Любовь Андреевна, куда это вы моего гостя волокете? — вскинула Зинаида брови, глядя, как соседка тащит упирающегося Федула Арнольдовича в кухню. — У нас с ним ещё важный разговор не окончен. Любка, чёрт возьми, поставь мужика на место! — Вот я его... Да чё же вы тормозите-то? Я его и тащу в кухню! — кряхтела Любочка. — Там и поговорим ваши разговоры. Фу! Вот я вас, Федул Арнольдович, будто баржу приволокла. Некрасиво так к даме относиться. «Тем более, что вы мне соседом приходитесь, я вам не посторонняя какая!» Любочка раскраснелась, усадила мужчину за стол Зинаиды и совсем уж по-простому напомнила. «Зиночка, что же вы как кол проглотили? Давайте, угощайте нас! Я знаю, у вас сыр еще остался, маслица не жалейте, сгущенку опять же можно достать, шевелитесь!» Зинаида сначала хотела поставить на место взорвавшуюся Любашу, но дело было важнее. Она накрывала на стол, а сама закидывала научного соседа вопросами, старательно не обращая внимания на Любочку. — Ну, и что вы скажете по поводу того несчастья? — снова становясь милейшей соседкой, спрашивала Зинаида. — Да я, в общем-то... А вам это обязательно надо раскопать? А то, может, ну их с этой голодной смертью, а? «Обязательно!» — снова вклинилась Любочка и без ухватила самый толстый кусок сыра. «Обязательно! Наша Зиночка теперь занимается частной практикой, расследует непонятные убийства. Вот за эту голодную смерть, например, ей уже заплатили. И, между прочим, немалые деньги, да, Зинуля?» так что могла бы к столу и чего-нибудь покрепче чая поставить, верно ведь? Надул Арнольдович, Тфу ты, фидул, ну и имечка у вас, господи, прости. Любочка вела себя уже не как наивная простушка, а как окончательно обнаглевшая щучка. Она хватала и толкала себе в рот все, что появлялось на столе. За ней не успевал даже вечно голодный сосед. Зина только молча метала грозные молнии, Однако это не сильно пугало соседей. Заслышав интересную новость, Федул Арнольдович даже перестал есть. Так и застыл с куском сыра во рту. «Ах, вот оно что! Интересно, интересно! И что же хорошо платят? Эм, то есть я хотел поинтересоваться, как продвигается расследование?» Наконец смог проговорить он. «С труду, Я у вас и хотела совета попросить, как у мужчины. Вы же еще как-то с наукой связаны, я слышала, в институте работаете, а там ведь дураков не держит. Вот и хотелось поделиться, а вы только чай, да чай. В сердцах бросила Зинаида. Зря вы взялись за это дело, мудро высказался Фидул. Милиция не взялась, а вы ухватились, да, и теперь вы должны догадаться. «Отчего те, бедолаги, скончались, да? И ни фига не догадаетесь, не те у вас мозги!» «Здрасте!» — насупилась Зинаида и с грохотом поставила тарелку с сыром на холодильник. «Чеготь, я не догадаюсь! Сыр мой, значит, ему нравится, а мозги нет! Да у меня весь мозг, как грецкий орех! В том смысле, что в извилиных!» Любочка почувствовала, что снова отодвигается на второй план и немедленно пошла на соседку в атаку. — А вы, до чего раскричались-то на ночь глядя? Ну, не нравится вам наша компания? Так ступайте к себе. По телевизору сейчас будут симфонию показывать. — Послушайте. Или так на диване поваляйтесь. Может, и отыщите чего. Верно ведь, Федула Арнольдович? Подхихикнула она и толкнула любимого в бок локтем. «Любаша! Ты умница!» Вдруг завопила Зина, бешено вскочив с колченогой табуретки. «Как это ты правильно меня подделала?» «Еще никто и никогда не находил преступника, валяясь на диване!» «Все! Решено! Завтра я еду на место преступления, то есть на дачу!» Единственный мужчина в компании мигом сориентировался. — Зиночка, я вас утром разбужу к завтраку. — Знаете что, любезный, завтра вас кормит Любаша, а мне, извините, глобальнее. Проблемы надо решать. Любаша одарила соседку благодарным взглядом, принялась бодать мужчину коленками и томно ворковать. «Завтра с утра ко мне. Вы любите супчик? Кнор? «Я по рекламе смотрела. Замечательная вещь должно быть!» «Нет, Зина! Я разбужу вас к завтраку, а за это отвезу вас на место. Надеюсь, вы найдете, чем меня отблагодарить!» Ночью Зина ворочалась с бока на бок и продумывала план поисков преступников. «Значит, что же выходит?» «Васильевы едут на дачу, где, имея все возможности, тихо гаснут от голода». «Самое любопытное, их все видели, они никуда не девались, а потом вдруг исчезают на четыре дня, страшно худеют, а может, они без воды так отощали? Чёрт!» Как же узнать, чего им не хватало? Любочка томно прижималась к подушке горячей щекой и морщила лоб. Сегодня, как и ожидалось, имидж наивной простушки фурора не произвел. Опять влезла Зинка со своим холодильником. Завтра у Любы по таблице день приторной кокетки. Тут такого можно навыдумывать! А эта невыносимая соседка увозит объект прямо из-под рук. Зиночка с Федулом, значит, поедут вместе на дачу, а она, Любаша, будет дома с маменькой кокетничать. Так что ли? Фиг! Не выйдет! И потом Люба уже решила для себя, что это преступление она раскроет раньше Зинаиды. Ей тоже деньги нужны. Вот так вот. И Федул, кстати, увидит все умственные способности Любови Андреевны. Глава вторая. На дачу за удачей. Утром Зинаида встала пораньше, надеясь, что ей посчастливится первой попасть в санузел. Однако все надежды лопнули мыльным пузырём. Возле двери ванной уже топталась Любочка и, оттопырив зад, тщетно пыталась подглядеть в щелку за соседом. У Любочки по плану был день притерной кокетки, поэтому в ее мелких кудрях уже с утра красовался огромный вызывающий бант. А вместо кокетливого халатика, которого отродясь не водилась, она была закутана в большое махровое полотенце. Вид впечатлял. Однако Федул Арнольдович упрямо не собирался попадать под Любочкины чары и выходить из ванной не торопился. Зинаида отбросила челку со лба, резко поддернула кое-какие детали утреннего туалета и властно постучалась в двери. «Господин Федул, если вы считаете, что плюхаетесь в собственной сауне, хочу вас огорчить!» «Это ванная — предмет общего пользования. Немедленно выплывайте!» Заслышав грозный рык Зинаиды, сосед шустро вывалился из двери, но тут же был обратно затолкан многопудовым торсом приторной кокетки. «Что уж там Любочка мурлыкала соседу?» — Зина слышать не могла. «Ее никто туда не пригласил. Она, правда, попыталась прорваться». Долбила в дверь и колотила ногой, но из ванной доносился только беспомощный мужской писк. Поэтому пришлось плестись на кухню, ставить чайник и даже покормить соседского кота Мурзика. Ванная не освобождалась. Зинаида задумчиво протерла пыль с телефона и тут вспомнила. — Батюшки мои, я же не знаю... Адреса той дачи. Вот что значит опыта нет. К тому времени, когда из санузла вывалился раскрасневшийся потный Федул Арнольдович, а следом за ним недовольно сопя появилась Любочка, Зинаида уже заканчивала разговор. — Адресок я записала. Ваша визиточка пригодилась. М -м, можете даже не сомневаться, господин Крылов. — Да. Да, у меня такие странные методы. Не ваше дело. В конце концов, я обещаю провести расследование в рекордный... Э, да, у меня уже есть подозреваемый, а как же. Всему свое время. До свидания. Люба и Федул смотрели на соседку, будто на жившую мумию. Со страхом и недоверием. Федул Арнольдович, подождите меня в машине, мы с вами едем в Корзинкино. Бросила Зинаита и поспешила в ванную. Когда она вышла из подъезда, ее ожидала необычная картина. Федул изо всех сил тянул из салона Любочку, а та только грива гоготала, трясла бантом и выбираться из машины абсолютно не собиралась. «Вот, быстрее меня залезла, никак выпереть не могу!» Виновато развел сосед руками, завидев Зинаиду. «Прямо взапрел весь!» «Успокойтесь! Что вы недостойно себя ведете, ей-богу? Перед соседями за вас стыдно!» Поморщилась Зинаида и постаралась быстрее плюхнуться на сиденье. «Будем теперь разъезжать с Любочкой!» «Ах! Зовите меня сегодня просто сахарной булочкой!» Лучилась та улыбкой согласно журнальной таблице. «Давайте же, Федор Арнольдович, поехали!» Поселок Корзинкино оказался гибридом заброшенной деревеньки и новорусских дач. Старенькие покосившиеся избы почти вплотную примыкали к новеньким каменным домикам. А найти дачу Васильевых и вовсе оказалось плевым делом. Рядом с их домом заканчивались деревенские избы и начинались новые постройки. Всю дорогу до поселка Любочка бесстыже боролась за внимание Федула Арнольдовича. Она будто невзначай оголяла круглые колени, теребила вороты без того смелого декольте и каждые пять минут предлагала мужчине карамельку. За это она была Зинаидой наказана. — Федул Арнольдович, и я вас попрошу меня сопровождать, а Любочка постережет авто. — Ты ведь не против, душенька? — растянула она губы в слащавой гримасе. — Такую жару! — обиженно надулась кокетка. — Вы, уважаемый не термометр, вы сыскарь, а потому следуйте инструкции! — выкрикнул водитель и выскочил из машины. — Позвольте вашу ручку, Зинаида! — Такого вытерпеть Любочка не могла. И едва парочка сыщиков отдалилась за деревья, она... Покинув драгоценно авто, лихо перемахнула через соседний забор, а уже оттуда кулем свалилась во двор к Васильевым. Зина с Федулом все делали по правилам. Заходить требовалось в калитку. Однако калитка была залеплена серой бумажкой, а сорвать ее они не решились. Зинаида все еще ломала голову «Как быть?». А из соседних ворот к ним уже направлялся бодренький старичок. Это вы чьих же будете? Порошамкал он, зорко разглядывая гостей выцветшими глазами. Мы вот к, к Васильевым мы. От чего то стало заикаться Зинаида. Ее спутник и вовсе спрятался за широкую женскую спину. А что у них дел то Их же нету. Померли. От ведь беда ныне такую пенсию платят, что даже богатые люди не выживают. Хотя они и не на пенсию жили, — кинулся в рассуждение старичок. А вы не знаете, как к ним пробраться можно? Мы, так сказать, мы как раз к ним про пенсию узнать, — что-то принялся лопотать Федул. — Да к вам пройти? — Да ка идите. Вон через калитку вальки сивухи. У ее ж забор прямехонько к забору Васильевых притуляется. А через забор дыра проложена. Она теперь о че-че удумала? Шмыгат к им на участок. Ягоду рвет, да в город продавать ездит. Ты скажи, как холера? Зинаида с Федулом не стали дослушивать старичка, а поторопились к сивухе. Возле почерневшей от времени калитки их уже ожидала плотная пожилая женщина в огромной кружевной шляпе и в калошах на босу ногу. «Здравствуйте! Нам бы севуху!» — снова пролопотал Фидул. «Севуха не торгует, вам Филька зря на меня наговорил. А ежели вы, как я слыхала, из милиции, так и вовсе. Но ежели меня в тюрьму садить не будете, сможем договориться». — тараторила женщина, разглядывая гостей. — Я и сивух погляжу, нечто я не понимаю. — Что это вы такое говорите? Никто вас никуда не посадит, и ваша сивуха нам не требуется. Мы на работе, между прочим. Нам бы и на соседний участок прорваться, — фыркнула Зинаида с претензией на интеллигентность, поджав губы. — А кто это вам доложил, что у меня с соседним участком сообщение имеется? Никак опять Филька набряхал. Волковый язык, но ну чисто баби подол. Разошлась соседка и бурно принялась хлопать себя по бокам, но потом как-то быстро одумалась и уже ласково прищурилась. Не, ну, ежели у вас ко мне особый подход найдется, то до да, чего ж могу и помочь в ситуации. Особый подход? В количестве ста рублей, конечно же, нашелся у Зинаиды. Женщина в кружевной Панаме быстро затащила гостей к себе во двор, откуда они уже беспрепятственно перебрались на участок Васильевых. Первое, что заметили сыщики, это Любочку, удобно расположившуюся на грядке и поедающую спелую клубнику. — Вы где копаетесь? Гляньте, у них тут такая ягода пропадает. Садите, чего вы вытаращились? Слушайте, а может, домой набрать? Все равно сгниет. Не переставала она заталкивать в рот самые крупные ягоды, и фигура ее, казалось, менялась на глазах. Любочка расплывалась, становилась еще объемнее и бесформеннее. — Лю... «Любовь Андреевна!» — задохнулась от возмущения Зинаида. «Любка, черт возьми! Тебя на задание привезли или на выпас?» Она и сама с большим удовольствием уселась бы на грядку, но первая догадалась и Любочка. Зинаиде оставалось проявлять принципиальность. А заодно можно было выставить навязчивую соседку в неприглядном виде. Может, она хоть тогда отвяжется?» — Федульчик! — замурлыкала та, блаженно зажмурившись. — Я тут вам местечко пригрела, здесь ягоды. — Только комары-паразиты меня прям живьём жрут! — Федул Арнольдович, за мной! — командирским голосом рявкнула Зинаида. И сосед поплёлся за ней, заметно выворачивая шею. Ясное дело, хотелось назад к грядкам с клубникой. — Смотрите, Федул, смотрите, здесь мы с вами можем отыскать следы преступника, а уж там, по следам-то его поймать как нечего делать. Итак, с чего начнем? Федул тоскливо оглядел участок. На обширном пространстве выселся дом из белого кирпича, его окружали пышные кусты неизвестных растений, и весь двор утопал в цветах. Грядок было всего две — с клубникой и с горохом, куда уже успела перебраться Любочка. Чтобы детально осмотреть участок, понадобится не меньше двух суток, а это радости не вселяло. — Но и что вы надумали, мой отважный доберман? — величественно спросила Зинаида. — Только сейчас, на том самом месте, где нашли несчастных, она по-настоящему почувствовала себя детективом. Глаза у него блестели, грудь взволнованно ездила вверх и вниз, а нижняя челюсть подрагивала от напряжения. — Давайте, Федул, искать! Вы вон с того края начинайте, а я пойду от порога дома. Конечно, было бы замечательно на саму дачу заглянуть, да только там все опечатано. Не надо чего там не видели, давайте лучше здесь поищем, здесь светлее, опять же воздух свежий». Поспешно воспротивился помощник и, уткнув нос в землю, принялся искать следы. Зинаида отошла подальше, водрузила на нос очки и, согнувшись в три погибели, принялась осматривать местность. «Что и говорить, помощники ей попались не самые удачные». Вот и приходилось работать одной за троих. Кстати, о том, что деньги за работу были получены ею одной, она старалась не вспоминать. Женщина себя не щадила. Она то падала на четвереньки возле кустика корода дендрона и активно начинала рыть возле корней землю, то находила клочок пожухлой травы и долго его обнюхивала и даже пробовала на вкус» а то стремительно кидалась в кусты сирени, отрабатывала гонорар на совесть. — Всё, я больше не могу, — простонал Федул Арнольдович после трехчасового ползания по участку. — Поехали домой, а? Зинаида бросила вырванный с корнем цветок ириса, закатила глаза к небу и благодушно кивнула. — Идем! Все, что могли, мы уже сделали. На самом деле, теперь участок выглядел каким-то примятым, местами плешивым и совершенно непраздничным. — Федул, да вырвите вы с той грядки Любовь Андреевну в конце-то концов! Она же, как саранча, даже веточек не оставляет! — раздраженно бросила Зинаида и поплелась к забору. — Ну и как? Все высмотрели? — встретила их у дыры Валька-сивуха. — Сразу домой отчалите, а то, может, чайку? «Домой!» — решилась Зинаида. «Так что вы там про чай-то?» — мило улыбнулся женщине Федул Арнольдович, и та заспешила в избу, приглашая гостей. Обстановка деревенского жилья привела горожан в шок. Бабушка была упакована по полной программе. В центре горницы стояла видеодвойка самой последней модели. На кружевной салфеточке красовался музыкальный центр, а в углу, на специальном столе, скромно мерцал экраном компьютер. — Это чье? только и смогла выговорить Зинаида. — Дык, как же чьё? Моё? Неужели думать мне сосед дали посмотреть? — изумилась старушка. — Мне его взять приволок. — Это чтоб я им с дочкой квартиру в городе оставила. Говорит, здесь вам, маменька, и воздух свежий, и молоко совсем рядом у соседей, и всё как есть натуральное. А чтоб вам не взбрело в голову обратно вернуться, хоть интернетом балуйтесь. — Вот и того, балуюсь. — А вы чё, порог-то? Проходите. У меня и сметанка свежая, и молочко. Вот, булочки сама стряпала. И совсем недорого, много не возьму. Зинаида крякнула, хотела было отказаться, но Фидул уже вовсю работал челюстями, к тому же в избу ввалилась Любочка и тоже принялась активно угощаться. — А вот скажите, — скромно уселась напротив хозяйки Зинаида, пиная под столом ноги сотоварищей, которые вовсе не занимались работой, а только ублажали ненасытные утробы. Да и стыдно было за них, будто Зинаида их из голодного края вывезла. «Скажите, пожалуйста, вот у нас такой вопрос. Эм, как, простите вас, по отчеству?» «Меня, Валентина Антоновна, я Сивухина. Для родных и близких просто Сивуха. А что сказать-то? Спрашивайте. Я и че много чего знаю, ежели за отдельную топлату. Охотно прониклась вопросом Сивуха. «Вы в последнее время когда ваших соседей Васильевых видели?» Аккуратно вела опрос свидетеля Зинаида, пока Любочка с Федулом торопливо уничтожали выпечку. «Так это давно уж, когда они еще живы были, сейчас уж не вспомню». «А, нет, помню. Тогда еще к им тетка приезжала, говорила, что мать этого-то самого Васильева. Точно даже вспомнила, какого числа». «Какого?» «Эш ты какого!» «А деньги? Мы ж договорились. Я тебе мои воспоминания, а ты мне 500 рублей!» Погрозила пальцем Валентина. Зиночка сникла. Она боялась предположить, сколько гостеприимная хозяйка возьмет с них за угощение. А тут еще и каждый вопрос оплачивай. «Нет, надо у заказчика просить доплату на производственные расходы». Зина вынула из маленькой сумочки кошелек, И протянула бабульке новенькую купюру. Но и когда же хозяйка дома схватила деньги, немало не смущаясь мужчины, задрала подол и упрятала сигнации в широченные юбки. Потом добавила в блюдо еще сметаны, что-то быстренько черкнула на листке и начала рассказывать. Значится, когда я их в последний раз видала, ага, пятого числа это было. «Вы точно помните, что именно пятого, а не тридцатого какого-нибудь?» Умно встряла вопрос Любочка, перекатывая во рту половину булки. Она ни на минуту не забывала про амплуа кокетки, поэтому сдобу держала исключительно двумя пальцами, а взгляд ее снежной стомы упирался в рот единственному мужчине. «Какого еще тридцатого?» — возмутилась рассказчица. «Как есть пятого, я точно помню». У меня пенсию пятнадцатого приносят. А дочь моя Улька завсегда мне четвёртого долги отдаёт. У неё дома положение такое. Васька, зять мой, ейный мужик. Хороший мужик, ничего дурного сказать не могу. Одна у него слабость — бутылка. И ведь пьёт редко, раз в месяц. Но ведь паскудник, как специально время выбирает, в аккурат в день получки. И всё, что он работал, в один день проматывает. «И ведь Чоуль кто-то не придумывала, и с работы его сама встречать ходила, и бухгалтерши деньги платила, чтоб только ей в руки зарплату выдавала, а ведь все одно ничем его не проймешь. Видит такое дело, специально в ночную смену получит, аль вообще получать откажется, а потом требует. В общем, не хватает Ульяне денег до следующей получки дотянуть». И она каждый месяц ко мне прибегает пятнадцатого, а четвёртого, как у неё получка, отдаёт. Вот и в этот раз деньги отдала, да сама же и ночевать осталась. Мне с огородом помочь, да и от дома отдохнуть. Вот на следующий день, это как раз пятого получается, я её вышла провожать. Гляжу, а у соседей кто-то копошится. Глянула, хозяин. На грядке с клубникой ползает, в малинь чё-то постригает. Меня-то увидел, обрадовался, стал головой трясти и здороваться, значит. Он вообще-то редко, когда в добром настроении, а не отродясь. Сколько с ими тут живу, мне, может, слово два всего сказали. Да и то матом, прости, господи. Всё думаешь, что я у их с клумбы цветочки выкапываю. А тут, видно, зарплату повысили, радостный такой. «Как дела, Валентина Антонна?» — кричит. «Дочку провожайте!» Я ему тоже головой-то тряхнула, мол, всё хорошо, провожаю. Чё ж ей у меня, дочки то до старости жить? Он улыбнулся, хотел ещё чё-то спросить. А тут жена его из дома-то позвала, он и заторопился. «Бегу!» — говорит. Раюшка плов с Барбарисом приготовила. «Сейчас, если вовремя не успею, мне один Барбарис и останется». Усмехнулся еще так весело и в дом-то удрал. Ну, а я еще постояла минут тридцать, может, чуть больше, и все, домой пошла. А потом слышу, баб какая-то дурниной орет, Васильевых вызывает. Я вышла, аккуратно спрашиваю, что это вы, дамочка, глотку дерете? У моей коровы от вас молоко пропадет. Ну, это я так, слукавила. Коровы-то у меня сроду здесь я не была. А она мне к Васильевым приехала. Они меня ждать обещались, а сами сбежать надумали. А я их все одно отыщу, пусть даже и не надеются. Ну, я помогла ей, конечно, в дыру пропустила, до порога соседского проводила, сама два раза ногой в дверь пнула. А нет, тишина. И ведь только что дома были, сама видала. Тетка-то покрутилась-покрутилась, да и убралась. А я вечером-то пошла белишка во двор вывесить. Мельком на окно соседей глянула. Вот не знаю, может, мне что и привиделось. Но только показалось, что чьё-то лицо мелькнуло у соседей-то. Я шибко не стала разбираться, мало ли. Может, и впрямь не хотели гостю привечать. Но только через несколько дней сюда милиция понаехала. Жуть! Оказалось, что соседи мои никуда вовсе не уезжали И от матушки своей не прятались, А вовсе даже тихо от голода помирали. Я вот всё думаю, неужели от жадности? Это как же надо деньги любить, Чтоб себе на миску супа копейку не выделить, а? — Я вот никогда так-то о деньгах не задумывалась. Может, потому и не нажила себе хором табарских. Валентина Антоновна скорбно потупила глаза и тихо удалилась за калькулятором, дабы подсчитать, сколько с гостей правильнее взять. — Валентина Антоновна, так вы Раису Николаевну не видели в последний раз, так получается? — спросила Зинаида, когда та снова появилась. — Как же не видела? «Видела?» — она ж своего мужика из дом кричала. «А на улицу она не выходила?» «Чего это? И на улицу выходила, кажись?» «А может, в последний раз и не выходила, но она точно была, потому что улька моя сама лично видела, как Раиска в гараж заходила. У них там машина. А может, она и не Раиску видела, но только что-то такое же страшное». У нас соседушка так, красы была невеликой, царство ей небесное. Прямо скажу, страшна была, как и Кимора. С ей ежели в темноте-то сколкнёсся, точно на морду окриветь можно. Так вот, в последний-то раз улька моя чего эта шибко испугалась. Я так думаю, Раиску увидела. Значит, была она Райкта. Может, на машине куда собиралась? Номер приметы оживился Фидул. На столе теперь стояла только пустая тарелка, поэтому можно было наконец приступить к расследованию. Номер машины вы помните? Марку. Сивуха оторвалась от калькулятора. Зачем тут? Еще не хватало мне соседским машинам под зад заглядывать. Эту ульк моя все запомнила и номеры, и Марку. Вот ведь что за баба! И на кой лет ей какие-то номера? Дайте номер телефона этой вашей ульки. Снова пробормотала Любочка, дожевывая булку и бросая многообещающие взгляды на Федула. — Любовь Андреевна, расплатитесь лучше за свой чай! — сурово прервала ее Зинаида и с лощавым голосом обратилась к хозяйке. — А вообще, что они за люди были, Васильевы? Вы же наверняка их хорошо знали, если столько лет с ними через забор прожили! Так вот и есть, что через забор правильно ты сказала. Они всегда так. Ни словом обмолвиться, ни посудачить. Рая так-то и вовсе была больной. Выйдет утром, ляжет на стул, э, как его, ну, тряпшный такой. Шезлонг? А чёрт его знает. Но вот я и говорю, разляжется и валяется. И дел ей ни до кого нет. я с первоначала ещё обращалась к ей. Ну, знаете, так, по-соседски. Деньжонок там занять Или опять же ягодкой полакомиться Так она как глянет Двух слов сроду не подарит Нет, соседи у меня не гостеприимные были Упокой Господь их душу А эти я хотела дружеские отношения наладить Хотела А они Ни к себе кого позвать Ни сами ввозь к кому Правда, я их к себе-то не пробовал приглашать Но по лицам, видать, не пришли бы «И что? К ним в последнее время совсем никто не приходил?» «Да никого не было, говорю же вам! Уж я зорко за ими следила! Сычи! Они есть сычи!» «Ну, спасибо вам! Засиделись мы уже!» Поднялась и застала Любочка. Ей не терпелось перекинуться парочкой слов с притихшим фидулом, а тут у бабки рот не закрывается. «И то верно! С вас!» Торопливо облизнула губы хозяйка, но ее снова перебила Зинаида. «У меня к вам только один вопрос остался». Как заправский следователь продолжила она беседу, но, видя, как хозяюшка покосилась на калькулятор, спешно добавила. «Кстати, я его уже оплатила, как вы и просили. Вы говорили, что дочка ваша номер машины успела рассмотреть. Скажите, как бы найти вашу дочь?» «Сивуха собрала лоб стиральной доской» пытаясь вспомнить, когда это она успела с вопросом-то так продешевить, но так ничего и не припомнила, поэтому тяжело поднялась и вышла. — Любочка! — страшным шепотом зашипела Зинаида. — Если ты еще раз попробуешь сорвать мне допрос, давай вон расплачивайся и двигай в машину вместе с Федулом любочка обиженно вскочила тряхнула кудряшками и выпалила допрос да сколько угодно ей ей помочь а она пойдемте федул арнольдович постой а расплачиваться я что ли за всех одна буду уцепила ее за подол сарафана зинаида федул Видя, как накаляются страсти, бочком посеменил к выходу и незаметно выскользнул за дверь. «Вот!» — появилась сивуха с колочком бумажки. «Это Улькин телефон. Звонить сколько влезет, если у нее не отключили. А адрес? Адрес будет отдельно стоить. Сейчас посчитаю». Из Зининого кошелька все деньги и без того перекочевали к Валентине Антоновне. Денег не было, поэтому от адреса пришлось отказаться. «Спасибо! Мы попробуем по телефону!» Натянуто улыбалась Зинаида, продолжая тянуть соседку за сарафан. «Спасибо вам! А вот Любочка, Любовь Андреевна, за плюшечки ваши расплатится! Давай, Любушка, не стыдись!» «Любушка пошла лиловыми разводами!» И уже проклинала свою ненасытную тробу, однако денег у нее не было вовсе, поэтому пришлось выкручиваться. Она напустила на чело глубокую задумчивость и вдруг произнесла. — А кто живет по другую сторону Васильевых? Я заметила, у них совершенно новая дача. Может, они что-то видели? — Ой, уж прям! всплеснула руками, оскорблённая в лучших чувствах сивуха. — Ага, как же, видели они, что они могут увидеть? Вы заметили, какой у них забор? У них же даже маленькой дырочки нигде нет, и подглядывать они не умеют. Да и не могут, даже маленькой щелочки для этой цели не предусмотрено. И как только живут люди, ну, чисто тюрьма. Даже и не ходите, время не тратьте и деньги. А уж ежели вам шибко кошелек мешает, так вы лучше мне заплатите, я вам еще раз про Васильевых расскажу. — Так вы не все рассказали? — удивилась Зинаида. — Че это не все-все? Да-ка за деньги-то я и повторить могу. Любочка улучила момент и все-таки собралась сбежать от оплаты булочек. Однако Зинаида была на чеку. Мало того, что соседка вытряхнула все деньги из-за Любочки, так еще и устроила проработку в машине. «Какого лешего, Любочка, ты всю выпечку съела, да еще и сорвала мне допрос! Ты обгрызла у Васильевых всю клубнику и стоптала все следы преступника, что нашла!» Федул торопился, заводил машину и старался не попадаться на глаза крикуньи. Он не любил громких голосов. Любочка же чувствовала себя сытой, оплаченной и свободной. — Ну и что? Ягод все равно киснет, а искать я никому не мешала. — Федул Арнольдович, как вы находите мой сарафанчик? — Ах, сюда не смотрите, у меня потерялась пуговица от пояса. И италия не слишком выделяется. А вот... «Господи, да не тряситесь вы так! Чё уж вы так Зинаиду трусти в самом-то деле? Зиночка, о чём ты, кстати? Ежели я чего-то не там искала, не напрягайся, найду! И вообще, и я одна должна была искать, что ли? Вон, сама всю машину уже обкричала, а че нашла? И че орать-то спрашивается? Я не нашла. Да только я и занималась поиском, и я ничего не нашла». «А это что, по-вашему?» Зинаида с торжествующим видом поднесла ей к носу огромную булавку. Это была единственная улика, и добыла ее Зинаида самолично там, под кустом малины. Скорее всего, преступники каким-то образом проникли на дачу Васильевых именно отсюда и потеряли эту необходимую вещь. Или вещь принадлежала кому-то из хозяев. Тогда непонятно, что она делала в густых зарослях кустарника. Такие булавки обычно держат дома, потому что прикрепить ее к чему-либо просто невозможно. Булавочка была величиной с ладонь. Зинаида даже не могла представить, для чего именно могла пригодиться такая огромная булавка. «Ой, какое счастье!» Вдруг воскликнула Любочка, захлопала в ладоши, и на радостях даже звонко чмокнула Феду Арнольдовича в потную щеку. «А я уж боялась, что не найду. Да, Зиночка, чё вцепилась? Моя эта булавочка!» Твоя, вытянула шею Зинаида. Любочка, кого ты собиралась приколоть этим инструментом? Вот ведь зануд какая! Забыв про кокетство, сплюнула в сторону Любовь Андреевна. Кого ей приколишь? Ну что ты такое городишь? И вообще. Это мне мама от сглаза ее на подол прицепила. А я, когда малину искал, нечаянно потерял. Чего непонятного-то? Булавку пришлось отдать. Настроение испоганилось. Это же надо. Такая улика. Под нее столько красивых версий можно было придумать. А тут Любочка со своим сглазом.